Глава 21 Утром знойного июльского дня По Большой Стрелинской дороге В двадцати верстах от Новой столицы В графской Мусин-Пушкинской мызе Кирпуле Тихо, едва-едва перебирая жидкими ножками Плетется тощая крестьянская лошаденка Запряженная в одноколку Дорога ровная и груз небольшой В одноколке только один седок но уставшая лошаденка вся в мыле, лениво кивает головой и сонно, нехотя отмахивается реденьким хвостиком от облепивших ее сплошь шмелей и ос. Воздух, словно в раскаленной печи, ни одного движения ветерка, ни одной тени не пробежит от облачка, а от высоко поднявшегося солнышка так себе и льются, не уставая жгучие лучи, и обливаются ими, и томятся от их горячих ласк, мягкая зеркальная ширь моря, обожженный пожелтевший берег, вся потрескавшаяся широкими и извилистыми щелями дорога и хмурый беззвучный лес, в сторону отбежавший от дороги. Ни одного звука, ни плеска волны, ни шелеста листа, ни шороха птицы — все вымерло и истомилось. Лишь изредка в высохшей траве прошелестит, да перепрыгнет раза два серый кузнечик, лениво протрещит свою немудрую песенку и снова ни одного звука. эх денёк денек-то Бог дал! Так и парит, так и парит! Смерть, словно как пекло!» — промолвил сам с собою проезжий в Одноколке Дмитрий Макарыч Салтанов торгующий крестьянин князя Александра Данильчи Меншикова, снимая шляпу гречишникам и обтирая клетчатым платком плоский лоб и жирную шею, покрытые обильными струями пота. Хоть бы горло промочить, все-то окаянное пересохло. Дмитрий Макарыч недаром начал жаловаться на свое окаянное горло. Он вдруг вспомнил, что тут близкое В каких-нибудь двух верстах за поворотом дороги ютится знаменитый мартышка. Мартышка — любимый кабачок мызы Кирпуле, был самым заманчивым и приветливым приютом для всех прохожих и проезжих. Охваченный с трех сторон густою листвою и выбежавший фасадом на дорогу, он своими раскрашенными окнами и вечно зеленую елкую на коньке Всем и каждому обещал летом прохладу, зимою тепло, а во все времена года — доброе, чистое венцо и ласковое угощение. Сам хозяин мартышки, отставной драгун Андрей Порошилов, умел привлекать в свое заведение приветливой речью и разными рассказами о виденных им по свету курьезах. А видел он их немало на своем бойком веку, когда был служкой Владимирского монастыря, потом молодцеватым драгуном и, наконец, любимым бессменным денщиком у барина своего и у командира графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, на мызе которого ему удалось снять на откуп кабачок-мартышку. Дмитрий Макарыч подъехал к кабачку, заботливо поставил измученную лошаденку под навес сарая и затем пошел в переднюю светлицу, в растворенные окна которой так и блестели фляжки, бутыли, до да разного цвета и формы бутылки. На этот раз в кабачке никого не было, кроме самих хозяев, отставного драгуна Порошилова, товарища его по торговле, усердной компанейщицы Арины Ивановой, бабы здоровой, расторопной и еще довольно красивой да брата ее Егора Иванова, приехавшего из столицы погостить к сестре. Войдя в светлицу и набожно помолившись перед образами, приезжий отвесил обычный поклон хозяевам с пожеланием «Бог в помощь!» «Спасибо на добром слове», — отблагодарил хозяин. «Куда путь держишь?» «В Петербург по своему делу» в хоромы к фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву. «Я ведь эйный!» «Да изморился совсем дорогую. в горле пересохло, словно опалило», рассказывал приезжий, усаживаясь к столу и потребовав немецкого пива, входившего тогда в употребление, в особенности у торговых людей».